С ними ушли еще и несколько пароходов, в том числе Корея с боезапасом и грузами для Артура и Владивостока. В самой Либаве сейчас ждут прихода закупаемых в Германии больших судов для переделки во вспомогательные крейсера, хотя с нами они пойти никак уже не успевают. Время нашего выхода неумолимо приближалось. И вот, наконец, после того, как Николай и мы отстреляли большие орудия, а результаты всех ремонтов и изменений были утверждены комиссией ГМШ и МТК, по полудню 25 мая, приняв запасы по штату и погрузившись углем, мы начали вытягиваться с большого кронштадтского рейда. Неожиданно налетела тучка и окатила нас коротким теплым дождем с грозой. Над фортами перекинулась удивительной красоты радуга. Я слышал, как командир сказал адмиралу, что ж, дождь в дорогу значит к удаче". Незадолго до нашего ухода государь снова прибыл в Кронштадт, где осмотрел только что приведенный туда броненосец «Орел». Вообще говоря, за время нашего нахождения в Кронштадте Николай Александрович приезжал в порт и на корабли, стоящие в заводе, пять или шесть раз. До войны он не бывал здесь так часто в любой подобный отрезок времени. В один из своих наездов он поднялся и к нам на борт. Опросив претензии мастеровых и команды Наварина, он с несколькими лишь офицерами, вместо многочисленной свиты, обстоятельно вникал во все наши проблемы. К сожалению, я в тот день был на Обуховском по своим артиллерийским делам, и возможность быть представленным императору лично представилась нашим младшим артиллерийским офицерам. Тем приятнее стал для меня тот факт, что в высочайшем указе о награждении моряков и судостроителей за скорейшее изготовление к походу судов второй тихоокеанской эскадры, полученном нами телеграфом во время захода в Джибути, значилась и моя фамилия. Я не случайно немного забегаю вперед, говоря об этом моменте именно здесь, поскольку указ этот не только поднял общее настроение на нашей идущей на войну эскадре, но и, без сомнения, стал верным стимулом для тех, кто занимался достройкой и подготовкой к походу судов третьей эскадры. Разумное сочетание кнута и пряника всегда шло в России на пользу. Кстати, о кнуте. С Орлом произошел казус, о котором потом долго говорили в кают-компании. Его Величество лично обратил внимание портового и корабельного начальства и строителей на то, как обтянуло причальные швартовы броненосца. И выяснилось, что Орел наш находится почти на самой грани опрокидывания. Вода незаметно затапливала отсеки противоположного стенки борта через отверстия для болтов, крепящих плиты пояса. Часть из этих плит была снята для прохода морским каналом, а пробки либо повылетали, либо по халатности их даже и не вставили. В итоге корабль был спасен от серьезной аварии или даже катастрофы. Что и говорить, авторитет государя на флоте и у судостроителей вырос неимоверно. И хотя из кронштадцев серьезно никто тогда наказан не был, ведшие расследование контр-адмирал Нилов не нашел к тому достаточных оснований. Командир броненосца Лишин был списан на берег, а вместо него назначен Николай Викторович Юнг. Одним словом, случай оказался поучительным. Кто-то даже сравнивал царя с Петром Великим, однако у нас времени на все эти пересуды уже не оставалось. Не теряя его и на торжественные проводы, ограничились вечерними посиделками с родными и близкими в кают-компании и парой снимков на память. Не проведя смотра или чего-то подобного, наш отряд, сопровождаемый до выхода с рейда только катером с адмиралами Берилевым, Дубасовым и Кузьмичем, спокойно, быстро и деловито, как бы в том же, уже захватившем всех скором ритме, пошел в германский порт Киль. Балтика встретила нас порывистым ветром с дождевыми шквалами и ощутимым волнением, которое за время перехода колебалось от двух до предштормовых четырех баллов. По пути, в момент ослабления волнения, мы занимались своим главным делом – обучением стрельбе и маневрированию. Вскрылась неизбежное. Несмотря на относительно невысокий процент новобранцев в командах, навыки у наводчиков изрядно растеряны, а расчеты шестидюймовок с унитарами управляются пока медленнее, чем было при раздельном заряжении. Дальномеры барра и струда оказались в новинку, и кое для кого из господ офицеров – Вот почему нужно очень хорошим словом упомянуть о такте и сдержанности нашего адмирала и командира-броненосца. Поначалу в учении было тяжело. Стрелять мы начали по новой системе, введенной недавно отдельным циркуляром. Авторство ее приписывают барону Гревенецу с Владивостокского отряда крейсеров. Суть главная в быстрой пристрелке, когда по результатам падений половинного залпа Плутунга офицер вносит корректировку для второй половины орудий Плутунга потом беглые на поражение, по выходу цели из-под накрытий, повторение процедуры. После третьей стрельбы я в полной мере оценил удобство нового метода. Забегая вперед, скажу, что кроме стволиковых упражнений, мы расстреляли в дороге до Порт-Саида по 40 снарядов 6-дюймового калибра и по 15 главного на пушку. Щиты для нас везли и тащили на буксире во время стрельб, Сопровождавшие нас до киля минный крейсер лейтенант Ильин, учебные корабли «Верный» и «Воин», а после Вильгельмсхафена германские угольщики, чьи капитаны получали за риск особую контрактную надбавку, а судовладельцы еще и страховку. К счастью, страхового случая не возникло, а вот кинооператор наш, находившийся на одном из этих пароходов, смог снять действительно замечательные кадры. С маневрированием же сразу было получше, чем со стрельбой, тем более, что отряд наш громоздкостью построения не отличался, а механизмы на всех судах действовали вполне исправно. В Килле, как я уже писал, на корабли загрузили оставшееся оборудование и телеграфные станции с растяжками и антеннами, заказанные у немцев. Кстати, монтировали эти станции наши мастеровые под контролем германских специалистов. Их дальность действия оказалась прямо-таки огромной, превышала 400 миль, и как мы узнали позже от нашего представителя фирмы «Телефункин» инженера Гюнтера Лексберга, они соответствовали аналогичным устанавливавшимся на суда 1 и второго рангов германского флота. С его слов, для наших флагманов 3-й эскадры и больших крейсеров будут поставлены позже станции с дальностью приема-передачи в 700, а возможно даже 1000 морских миль. Мы тоже могли бы получить такую, если бы пришли в Киль недели на три попозже. Там же все наши корабли получили по 4 новых катера, стальных, с мощной, но небольшой паровой машиной. А на наш Наварин и Азов даже поставили четыре таких катера с американскими газолиновыми моторами. Насколько я помню, первые подобные, но меньшего размера, немцы сделали раньше для воюющего у порта Артура Баяна. Наши прежние, деревянные, тихоходные, тяжелые, остались в Кронштадте, как и большие баркасы. Немцы предусмотрели на катерах два места для крепления труб метательных минных аппаратов, побортно в носовой части. Сами эти аппараты, казенозарядные, обеспечивали дальность поражения цели в 80-100 метров. Иными словами, эти катера фактически были миноносками 4 класса по британской классификации. Так разрешились все недоумения наших минеров по поводу приемки непомерно увеличенного комплекта этого вооружения при отсутствии самих катеров. Предусмотрена была и установка на них больших пулеметов системы Максима, которые мы погрузили пока отдельно в ящиках. Как выяснилось, пароход, на котором они прибыли из США в Киль, разгрузился только 7 дней назад. Когда проходили каналом, вдоль него и у шлюзов было много людей. Публика нас приветствовала, желали победы. Одним словом, отношение было как к союзникам или как к добрым соседям, которым желают только добра. Запомнились школьники. Мальчишки человек 40 и их преподаватель долговязый господин в длинном пальто. Они хором скандировали что-то похожее на Германия и Россия, мы вместе мы победим. Это было очень трогательно. Нас снимали фотографы, кто-то из офицеров видел и аппараты для синематографа. Кстати, к этому эпизоду нашей Одиссеи можно отнести несколько очень удачных фотоснимков нашего броненосца, один из которых был потом подарен кают компании офицерами нашего побратима, броненосца Кайзер Барбаросса. Но это уже совсем другая, послевоенная история. Еще в Киле у нас начали наводить марафет. Чувствовалось неспроста. И действительно, в Вильгельмсхафене, главной германской морской базе, отряд ожидал смотр. Причем сразу двух императоров, и нашего Николая Александровича, и германского кайзера Вильгельма II. Поскольку Наварин был флагманом, то и внимания в густейших особ он был удостоен больше других. Государь обратился к офицерам и команде с короткой, но яркой речью, которую экипаж приветствовал могучим «Ура!». Германский флот также нас приветствовал, и протокольно, и сердечно, но через сутки мы уже грузились углем. Времени на праздники у нас не было. Простившись с гостеприимными хозяевами, мы проложили курс в английский канал, встретивший нас зыбью и туманом, по счастью, не слишком плотным, так что и наши корабли, и присоединившиеся к нам немецкие пароходы-угольщики вышли к Бискайе вполне спокойно. И тут нас ожидал сюрприз, причем приятный, в виде солнечной погоды с легким встречным ветерком. Зыбь ощущалось, но, слава богу, это было совсем не то, к чему мы готовились. Помню, адмирал даже рассмеялся, разговаривая на мостике с командиром. Мало грешили, наверное, или потрудились так славно, что даже Нептун решил нам подыграть. Благодаря этому по пути в Виго мы смогли провести еще две стрельбы, причем со вполне уже сносным результатом. С приходом в эту гостеприимную бухту мы получили свежие газеты, из которых стало ясно, что обстановка накаляется не только на Дальнем Востоке. Корабли адмирала Верениуса уже захватили или даже пустили ко дну несколько британских торговых судов с грузом военной контрабанды. Это произошло в Средиземном море и Индийском океане. А теперь еще и в Средиземном море наши крейсера захватили четыре парохода контрабандиста, причем один потопили, и именно английский. Два же других, один бельгийский, другой французский, были куплены черногорцами и сейчас вооружались как вспомогательные крейсера, дабы также ловить контрабанду. Реакция Даунинг-стрит была предсказуема. Уже мобилизована мальтийская эскадра, но вот решатся ли в Англии на более жесткие шаги, чем обычные политические демарши? И придется ли нам идти дальше кружным путем вокруг Африки? Или произойдет нечто худшее? многое зависело от решения петербурга но там похоже на уступки идти не собирались На все английские угрозы было заявлено что русские корабли имеют портом бухту бар арендованную союзной нам в войне с японией и черногорией и если данный факт является в международном плане незаконным или несет в себе нарушение прав третьих сторон, причем недвусмысленно указывалось на англо-японское морское соглашение. Россия готова передать решение вопроса по данному спору в международный трибунал, дабы Англия одна не выступала голословно от лица мирового сообщества. Упоминался, кстати, в английских газетах и наш отряд, причем нас вместе с кораблями, находившимися уже в Средиземке, обозвали «безобразовскую шайкой». Смеялись все от души. Почти сутки мы получали кардив и ждали решения о дальнейшем образе действия от нашего адмирала. И свое решение он принял. Аврально догрузились испанским углем. Немецкий на пароходах решили приберечь. Отряд на следующий день в два часа по вышел в Безерту. Гибралтар миновали, как и было рассчитано штурманами, ночью. Увязавшийся за нами от Вига, английский двухтрубный крейсер второго класса, отстал. Однако поутру нас догнали два броненосных, типа Мунмут. Обменявшись положенными салютами, британцы отошли к горизонту, но затем мачты их торчали у нас на траверзе, как неизбежная деталь морского пейзажа на всем нашем пути почти до Мальты. Приход в Безерту совпал с очередным кругом дипломатической схватки. В ответ на английские вопли о джибути и баре как рассадниках русского пиратства, французская официальная пресса также выступила с осуждением наших крейсеров. Союзный нам Париж неожиданно заявил о своем строгом нейтралитете и рассмотрении вопроса о всеобъемлющем соблюдении правил 24 часов. Вдобавок парижские бонзы настоятельно призывали нас отказаться от права ловить нейтральных контрабандистов вне зоны боевых действий. Было очень горько и досадно понимать, что дело, похоже, опять идет к ситуации, сложившейся во время прошлой войны. Осталось только дождаться чего-то подобного от Германии. Снова вся Европа становится против нас. Как же это уже привычно. Но ответ на французскую риторику прозвучал даже не из Петербурга. Германские газеты вышли с сенсационными заголовками такого примерно плана. «Гальское предательство», «Сватовство по-парижски», «Против кого собираются дружить Лондон и Париж», и, наконец, «Петербург не останется в одиночестве». Причем эта последняя, короткая, но хлесткая статейка была подписана генералом Шлиффеном, начальником генерального штаба немецкой армии. Одним словом, Немцы вывалили на всеобщее обозрение некую подноготную заключенного в апреле англо-французского договора, хотя, как нам потом стало ясно, далеко не всю. Что и говорить, разведка у кайзера даром щи не хлебала. А вечером наши местные кают-компанейские франкофилы остались в явном меньшинстве. Удивительно, но портовые власти-безерты повели себя в этой щекотливой ситуации более чем корректно, не только продав нам кардиф по практически незавышенным ценам, но и предоставив трое суток для бункировки. Воспользовавшись этим, мы приняли угля больше обычного. Судя по всему, впереди был дальний переход. Когда же английские агенты кинулись на второй день с протестом, выяснилось, что официальных французских начальников в данный момент нет на месте. Все приглашены на свадьбу любимой дочери какого-то из местных бедуинских вождей. Где искать? Пустыня большая. Этих трех суток хватило штабу нашего отряда на то, чтобы после оживленного обмена шифротелеграммами Санкт-Петербургом принять решение. Без захода в греческий Перей отряд наш немедленно выдвигался к Порт-Саиду. Но информацию о том, что мы направляемся сейчас именно в Перей, мы на берегу распространили. Кроме того, мы приняли с немцев и наши бронебойные снаряды, которые, как оказалось, были загружены на них заранее. Изначально планировалось эту перегрузку осуществить в Пирии, но поскольку все практические снаряды мы уже благополучно расстреляли, адмирал затягивать с этим не стал, тем более, что заход в Грецию теперь отменялся. Суфолк и держащийся у него в кельваторе Камберланд были на ходу, поджидая нас при выходе в море из Безердского озера. Учитывая стесненное положение наше в узосте, адмирал приказал на всякий случай пробить учебную артиллерийскую тревогу. Когда просвещенные мореплаватели увидели, как ожили в нашей носовой башне 12 дюймовки, как повернулась на левый борт сама башня, попутно проведя через прицелы оба крейсера, а на форс теньги Наварено пополз вверх до половины красный флаг, Оба Монмута резко отвернули и, не производя положенного салюта, отдалились к горизонту. Англичане хорошо знали наши обычные маршруты в Средиземном море. Из Безерты русские корабли обычно шли в Мессину, а уже оттуда в Грецию. Поэтому надо думать, что на их мостиках родилось некое удивление, когда там поняли, что курс наш проложен прямо на Мальту. Но еще больше там должны были удивиться с рассветом, когда обнаружили на этом курсе только три усердно дымящих германских парохода. Теперь, когда на их борту оставался только уголь, до следующего рандеву они могли спокойно идти и без нас. Мы же за ночь, спустившись строго на юг на 70 вышли к группе необитаемых скалистых островков у побережья Триполитании, где без лишних соглядатаев провели боевую стрельбу по берегу. Результаты разрывов 12-дюймовых и 9-дюймовых фугасов были впечатляющими. Снарядов, не давших разрывов, по нашим подсчетам не было. Здесь мы не только достигли, но и превысили новую паспортную скорострельность наших орудий. Адмирала итог учения также вполне устроил. Комендоры и вся башенная прислуга получили особое благоволение командующего, лишнюю чарку и по 5 рублей премии. Старшие артиллеристы броненосцев тоже были примированы, как и плутонговые офицеры. Нам были вручены новые германские бинокли с памятными табличками «За отличную стрельбу, броненосец Наварин». Мы тогда долго смеялись тому, что буква «И» в названии корабля оказалась написана по-латински, с точкой. Но сам факт того, что начальство, заказывая приборы и оборудование в Германии, позаботилась о такой мелочи, как наградные подарки, говорил о тщательности, с которой готовилась вся наша экспедиция. С этого момента мои предположения о таком количественном превосходстве фугасов в нашем боекомплекте начали принимать более определенные черты. Между тем, наш отряд, по словам адмирала, как уже окончательно боеготовое корабельное соединение, проложил курс прямо на порт Саид. К Суэцкому каналу мы планировали подойти, имея в ямах не более четвертой части нормального запаса угля, что давало нам возможность немедленно по оформлении бумаг и финансовых вопросов вступить в него. Придраться к нам по осадке и водоизмещению было невозможно. Забегая вперед, скажу, что погода вскоре несколько испортилась. Проходили дождевые шквалы, редкие для этих мест в такое время года. Было сравнительно прохладно, не выше 23 градусов по Цельсию, так что в кочегарках работалось вполне сносно. Ветер развел волну и Наварин периодически брал на бок воду, но проблем особых это не доставляло. Отряд уверенно поддерживал десятиузловой ход, англичан видно не было, Хотя на нашей беспроволочной телеграфной станции, уже введенные в действие, их шифрованные телеграммы сыпались постоянно. Командир наш, получив это известие, констатировал. Распали, голубчики, теперь сполошились и поди всей мальтийской эскадрой нас ищут. У нас же телеграфирование пока было запрещено адмиралам. И все эволюции по ходу нашего движения мы делали по флажным сигналам и дымовым ракетам. Немцам было объявлено, что официальные их станции будут опробованы на передачу и приняты в казну только в Индийском океане. Против чего они не возражали. Деньги им шли, плавание было интересным, погода стояла вполне замечательная, а до войны, как тогда казалось, еще очень далеко. Однако милях в двухстах от Александрии пришлось телеграфировать и нам. Флагман Безобразова, адмирал Ушаков, запрашивал наши координаты средиземноморским кодом. Обменявшись телеграммами с вице-адмиралом, наш отряд пошел прямиком в историческую Абукирскую бухту. Одни мы были недолго, не прошло и пяти часов, как нас нагнали оба наших прежних знакомых, Сафолк и Камберленд. В этот раз все приветствия были отданы как должно. Наш адмирал, рассматривая в бинокль англичан, сказал с усмешкой, обращаясь к собравшимся на мостике офицерам. Какой восхитительно вежливый сегодня мой прошлогодний знакомец, командир Сафолка, капитан Дэвид Битти. Мы познакомились с ним в Бресте в прошлом году, он туда заходил на Джуно. Тогда и обмолвился, что скоро примет Сафолка. Между прочим, женат на миллионерший из североамериканских штатов. Но моряк стоящий, под таку сражался у англичан в первых рядах, был ранен серьезно. Да, кстати, он очень переживает, что его супругу не желают видеть в Букингемском, да и вообще в британском свете. А что так сурово? Потому что американка? Потому что разведенка. Тогда, увы, практически без шансов. Но она, как я понял, на лавры Эммы Гамильтоны не претендует. Все рассмеялись. Между тем бритты беспардонно встали на наш левый траверс не более чем в 15 кабельтовых, уравняли скорости и пошли вместе с нами. Адмиралам не препятствовал. По приходу к Абукиру нам открылась удивительная картина. В бухте находились русские, английские, французские корабли. Наши стояли на якорях во главе с адмиралом Ушаковым под флагом вице-адмирала. Кроме него здесь были Синявин, Апраксин, Донской, Алмаз, Храбрый, Абрек, два доброфлотовских парохода, четыре транспорта, из которых ближайший к нам Корея. За ними несколько миноносцев. Недалеко от Ушакова покачивались на якорях французские корабли «Крейсер Монкальм» и «Броненосцы Ромбы», прозванные так за схему размещения орудий главного калибра. Борт-оборт с флагманом Безобразово стояли «Шарль Мартель» под контр-адмиральским флагом, а за ним гибери «Буве» и «Карно». Тут же, но ну, несколько мористее, стояли британцы – броненосцы «Булварк», Флаг командующего Мальтийской эскадры вице-адмирала сэра Чарльза Бересфорда. Implacable, Vengeance, Irresistible, Venerable, флаг младшего флагмана контр-адмирала Кастанса, Лондон, Ренаун и Монтегю. За ними были видны два крейсера типа Кресси и один поменьше Эклипс или кто-то еще из его систер-шипов. Оба наших соплавателя, Монмута, на якорь не стали, а обменявшись сигналами со своим флагманом, легли в дрейф на границе бухты. Английская эскадра выглядела весьма грозно, но все салюты были произведены чин по чину, и мы по указанию Сушакова начали становиться на якорь впереди его судов. Не дожидаясь даже полной остановки корабля, контр-адмирал Беклемишев сошел на катер и отбыл к флагману. По всему было видно, что становиться межберегом и англичанами он не хотел. Я услышал его слова, обращенные к нашему командиру. «Бруно Карлович, если что, вы знаете, что делать». Прошел час, ожидание томило настороженной неизвестностью. Тем более, что еще на подходе к бухте адмирал приказал иметь прислугу у орудий, явно этого не афишируя. Орудия и минные аппараты зарядить, причем большие пушки, бронебойными. К дюймовкам подали снаряды для первых пяти выстрелов. Все это на отряде проделали быстро, благо такие сигналы имелись в нашем боевом однофлажном коде, введенном Макаровым. Вскоре флагманы обменялись семафором, а затем французский контр-адмирал Шошпруа отбыл на катере Кушакову, откуда он вместе с нашими адмиралами поехал на Ренаун. Было далеко за полдень, когда мы вновь увидели их всех троих, возвращающихся по своим кораблям. Как только Николай Александрович поднялся на верхнюю ступеньку трапа, по его радостной улыбке мы поняли, произошло что-то важное и хорошее. В этот же момент стало ясно, что британцы начинают сниматься с якорей. Ничего угрожающего в их действиях не обнаруживалось, однако адмирал быстро прошел на мостик, откуда и провожал уходящие корабли мальтийской эскадры. Обменявшись с Ренауном сигналами и салютом, пожелали кораблям Берресфорда доброго пути. Когда английская колонна окончательно стала к нам кормою, задымив при этом половину горизонта, адмирал пригласил нас наверх для информации. Смысл ее заключался в том, что Лондону, Парижу и Петербургу удалось, при посредничестве немцев и австрийцев, договориться по той щекотливой ситуации, которая сложилась вокруг наших крейсерских действий, Сводилась договоренность к следующему. Великобритания и Франция вводят жесткое правило 24 часов только на театре боевых действий, то есть восточнее Сингапура. Россия не возражает. Петербург со своей стороны обязуется не топить торговые пароходы нейтральных государств с грузом военной контрабанды вне зоны боевых действий, а передавать их на рассмотрение призового суда. Места судопроизводства были четко определены, а англичане и французы получали право оказывать капитанам их задержанных судов помощь своих юристов. Особенно оговорено, что суда контрабандисты Англии и Франции мы можем топить в зоне боевых действий только в случаях, когда нет иной возможности завладения призом, либо когда имеет место прямая угроза самому крейсеру. Далее было оговорено, что Россия на время войны выводит из Средиземного и Красного морей, а также из Индийского океана, свои силы, превышающие численно обычно практикуемый корабельный состав мирного времени. Он определяется в четыре корабля первого и второго рангов, за исключением корабельных отрядов, следующих на театр боевых действий и обратно. А корабли таких отрядов, крейсерских действий против нейтральной торговли в указанных акваториях, не ведут. Великобритания подтвердила свободу прохода российских кораблей Суэцким каналом и возможность входа и выхода наших боевых кораблей из Черного моря в соответствии с имеющимися международными договорами. Договорились еще и о том, что Цетине продает России ее вспомогательные крейсера, поскольку англичане очень напирали на то, что черногорцам вообще не положено иметь флота. Наши доводы, поддержанные немцами, привели к тому, что англичане, французы и австрийцы гарантировали безопасность берегов Черногории, правда только после того, как на конференции всплыло понятие каперства. Нам пришлось покинуть бар, зато все согласились, что уже поднявшие в нем боевой флаг крейсера-купцы несут его вполне законно. Конечно, это был компромисс, но, по-видимому, достаточно приемлемый для нас. Такова была цена всего-то шести взятых и двух потопленных британских пароходов. Теперь английской торговле в границах их империи мы практически не мешали, но и у нас были в определенном смысле развязаны руки для войны с Японией. Примечательно в этой истории еще и то, что Берлин наотрез отказался говорить о каких-либо жестких 24 часах в своих водах, декларировав лишь, что будет в общих случаях руководствоваться в отношении кораблей воюющих сторон действующими нормами международного права. Однако при этом особо оговаривалось, что в частных моментах ответственные начальники на местах могут принимать решения, сообразуясь с конкретной обстановкой. Приходится признать, что не только этот факт, но и последовательная поддержка позиции России, германской дипломатии в ходе переговоров, приятно удивила. Похоже, что лед недоверия между нашими странами, вызванный поведением Бисмарка на Берлинском Конгрессе и таможенными войнами, начал таять. Через пару часов к нам на Наварин приехали старые знакомые адмирала, командиры броненосцев Буве, Карно и Жюрегибери, Альфонс Гюло, Эдуард Перин и Поль Чампьен со своими офицерами. В кают-компании было поднято несколько тостов за наш с ними «Союз», Французы искренне желали нам удачи, хотя и высказывали опасения в целесообразности отправки на войну столь пожилых судов. Между тем, наш командующий вице-адмирал Безобразов не медлил. Тепло и сердечно проводив уходящих в тулон французов, мы легли курсом на порт Саид, коего и достигли без лишних приключений, по дороге перестроившись в соответствии с новой эскадренной организацией. Приказ нашего командующего об этом привез с собой Беклемишев. Затем без заминок миновали и сам канал, а в Суэции нас ждала жестокая жара, немецкие пароходы и кошмар полной угольной загрузки.